Попетляв по сливу с полчаса, он нашёл ещё один выход. На этот раз это была больница. У примитивного операционного стола, на котором недвижимо лежало кровоavленное тело, нервно прохаживался высокий худощавый мужчина в зелёном халате. На него из-проёма двери строго узирал другой, в форме лейтенанта городской стражи. Вы уверены, господин честь, что ничего нельзя было поделать, спросил военный. Совершенно уверен, кивнул тот, кого называли Честом. У покойного исполосован весь желудок. Кроме того, поздно доставили. Он потерял слишком много крови. Этот больной офицер высокого ранга. Вы должны были его спасти, заявил стражник. Для начала он должен был не пить столько и не драться в кабаке на ножах. Не возмутимо ответил врач. Дерзите, господин Чест, удивился военный. Диагноз ставлю, бесстрашно взглянул на него чест. А диагноз всегда правда в моём случае. Что ж, вывернулся к нему спиной стражник. Тогда мне придётся предъявить вам обвинение в государственной измене. Потрудитесь не покидать город до завтрашнего утра. Литтертон обратился к нему врач. Помните, я оперировал вашего сына. Если мне не изменяет память, вы клялись, что если я спасу его, вы исполните любое моё желание. Хотите избежать суда? Повернуться к нему тот. Нет, покачал головой чест. Суда не боюсь. Надоело бояться. Прошу не трогать мою семью и не препятствовать моему сыну поступать в военное училище. Чудовищная ошибка с его стороны. На это его желание. Обещаю, сказал военный и добавил, выходя из операционной, у вас отличный сын, господин Чест, и я лично прослежу, чтобы он прошёл вступительные экзамены. Когда Литортон вышел, в помещение вбежала женщина, в судя по такому же зелёному халату, медсестра. Доктор, что он сказал? взволнованно поинтересовалась она. Судить меня будут, сообщил Чест. За что? За это порезол несувинию показал на стол врач. Им так легче оправдаться перед своим начальством диверсией и предательством. Что же делать? ужаснулась медсестра. Не суетись, Элизабет, положил ей на плечо руку чест. Лучше приготовь мне на дорогу дозу надёжного яда. Хочу спокойно себя чувствовать перед судом. Мне нужно кое о чём им сказать. Они будут очень недовольны. Это несправедливо, воскликнула женщина. Вы спасли тысячи дручей, справедливость привели в обители богов. Нам же остаются только связи и богатство, горько усмехнулся врач. Ни того, ни другого у меня нет, а в справедливость небожителей я не верю. Очень напрасно, подумал второй, проскальзывая в приоткрытую дверь. За дверью оказался длинный коридор. Магнифкус как можно быстрее по пол, сполз по нему, стараясь избежать встречи с больничным персоналом. Ему это практически удалось, разве что у самого выхода на улицу он напугал одинокую посетительницу, поднимавшуюся по лестнице. Оставшись снаружи, второй тут же скрылся в ближайшей клумбе и уже оттуда, высовывая голову из-за широкого листа макадеза, он огляделся по сторонам. Улицы магнификус не узнал и пополз вдоль клумб к перекрестку. Было бы неплохо покинуть город без крессиных фокусов веселого суетца, и да, размышлял он в движении. Главное найти городские ворота. Наверняка в них есть подходящая дырка. Где же эти ворота? На перекрестке второй выглянул из клумбы, но снова не узнал места. После недолгих размышлений он решил ползти переулком напримиго городской стене и потом двигаться вдоль нее к воротам. Пройдя до почти половины переулка, второй понял, что уже когда-то был здесь. Ну конечно, знакомая кованая изгородь, выложенная мозаикой дракон на фронтоне здания — это был дом повелительницы невест. Ни секунды не сомневаясь, он скользнул сквозь решетку к особняку. Там он поднялся по зарослям вьюна к открытому окну на втором этаже. За окном находилась детская комната. Комната пустовала, но вот дверь распахнулась, и в детскую побежали девочки. За ними появилась и сама Родигра. Смея тут же завязали девочки, прячась за спину прабабушки. Та внимательно взглянула на даже не предпринявшего попытки скрыться Магнификуса. Это не совсем змея, девочки, успокойла детей повелительница невест. Это оборотень. Нахальный оборотень. Видите, ему нравится, что на него смотрят.